Глава 35. Интонации Родерика изменились, словно он читал лекцию, будто не было ни моих глупых слов, ни его ответа, который на самом деле ничего не прояснил. Если танец обещан другому, извинись и скажи об этом прямо. Если нет, но танцевать ты не хочешь, поблагодари и скажи, что тебе надо отдохнуть. «Но, как я уже говорил, этот танец придется пропустить». Я кивнула, отказать, не обидев, поддерживать легкий и приятный для обеих сторон разговор. «Бал всегда начинается с шагов», — продолжал Родерик. «Но там и учить особо нечего. Шаги и голуб я покажу тебе в последние дни. А пока начнем с вальса». «Он простенький, но все же придется потренироваться». «Простенький?» — не поверила я. «Намного проще, чем, скажем, маривский танец, зато кружит голову в прямом смысле». Оказывается, он все еще держал мою руку, погладил ладонь. Прежде чем выпустить, отступил на несколько шагов. Я поежилась, когда ветер пробрался под мундир. Казалось, до сих пор именно Родерик заслонял меня от него. «Итак, вальс», — улыбнулся он. Поднял одну руку, вторую согнул, точно обнимая воображаемую девушку. И тут же в его объятиях возникла девичья фигурка. Белые локоны до талии кажутся такой тонкой, что Родерик мог бы обхватить ее двумя ладонями. на контрасте с которой бедра казались круглее, стройные ноги в штанах. Я никогда не была особой ценительницей женской красоты, но от этой иллюзии глаз было не оторвать даже, не видя лица. Невысокая, а рядом с ним и вовсе казалась маленькой и хрупкой статуэткой. Толкни ненароком и разобьется. Родерик посмотрел поверх головы иллюзии, И улыбнулся. Правая рука лежит в ладони кавалера, левая чуть ниже его плеча. Руки девушки взметнулись. «А до меня вдруг дошло!» «Это я?» Он снова широко улыбнулся и кивнул. «Это я?» «Это прекрасное видение, такой он показывает мне меня!» «Ты мне льстишь!» – выдохнула я. Он рассмеялся и покачал головой. «Не отвлекайся!» Показываю сперва медленно. Верхняя часть тела практически неподвижна. Следи за ногами. Мужчина начинает с правой ноги. Шаг вперед. Ты, соответственно, левый назад. Раз, два, три. Раз, Он закружился по полигону, сначала подчеркнуто медленно, потом все быстрее. Иллюзия следовала за ним легко и грациозно. Я вздохнула. Сейчас мне казалось, что научиться так двигаться невозможно, тем более, когда обе ноги левые, как у меня. Родерик остановился, фантом исчез. «Теперь ты пока одна». «Как запомнила, я поправлю». Я подняла руки, глянула себе под ноги. «Спину прямо», – велел родрик, Я выпрямила спину и обнаружила, что смотреть под ноги теперь не получается. «Голову прямо», – не отставал он. Никто не запрещает тебе, танцуя с одним кавалером, стрелять глазками в других. Более того, лучше так и делать, чтобы не смотреть в его лицо постоянно. Однако глядеть себе под ноги – дурной тон. Но я не вижу, куда ступаю. А куда ты можешь ступить в больном зале? Приподнял бровь он. К тому же, чтобы вы ни с кем не столкнулись, забота партнера. Еще и столкнуться можно. Но сейчас-то у меня нет партнера, а если я споткнусь? Здесь не обо что споткнуться. И правда, эта часть полигона была вымощена так искусно, что выглядела гладкой, будто паркет. С правой ноги назад. Раз. Раз, два, три. И я сбилась. Начала снова. Медленно, потом быстрее. Раз, два, три. «У тебя хорошо получается», — сказал наконец-то Я недоверчиво посмотрела на него, и он кивнул. «Правда, мне незачем тебе льстить. Теперь давай вместе». Но вместо того, чтобы подойти и обнять, он замер в десятке шагов от меня, вопросительно, глядя в глаза. «Ах, да!» Я едва заметно улыбнулась и опустила ресницы. Сердце снова заколотилось, как будто все было по-настоящему. Родерик двинулся ко мне, как никогда напоминая здоровенного черного барса или дракона, прекрасного в хищной красоте. Сияние ваших глаз затмевает все огни этого зала. Мягкий бархат его голоса словно окутал меня теплым покрывалом. Позвольте мне смотреть в них во время вальса». Но вместо того, чтобы произнести с удовольствием или «конечно», я жалобно выдохнула. «Ты меня дразнешь, да? Слишком уж все это было не из моего мира. Мира, где Родерик совсем недавно залечивал мне разбитую челюсть и отдал притирание для рук от горячей жирной воды». «Воздушные барышни, чьи глаза затмевают все огни зала, не бьют морды и не перемывают горы грязной посуды!» Он покачал головой. «Нет, просто то, что уместно на балу, здесь!» Он огляделся. Выглядит чересчур вычурным, как вечерние драгоценности за завтраком. «Оно и видно», — вздохнула я. «Сияние этих огней...» Я мотнула головой в сторону фонаря. Я тут же испугалась своих слов, ведь на самом деле Родерик возится со мной уже не весь сколько, а я носом кривлю. Какие уж есть огни. Я-то тоже не принцесса. И Я не хотела. Он улыбнулся. Хорошо, будут тебе огни. Исчез полигон. Исчезли деревья, ограда и фонари. Тёмное небо над головой сменилось расписным потолком, таким же невообразимо высоким, как небо. Сотни, если не тысячи магических огоньков искрили, отражаясь в хрустальных подвесках люстр, бросали мягкие блики на паркет. И всё же твои глаза сияют ярче. Улыбнулся Родерик с поклоном, подавая мне руку. Я приняла ее все еще слишком ошарашенная для того, чтобы ответить. Сделала несколько шагов к центру зала, вслед за ним. «Кавалер всегда должен быть слева от тебя», — пояснил Родрик. Остановился, разворачиваясь. Положил руку мне на плечо. Зал заполнило теплое пение гобоя. Следом рассыпались стеклянными каплями звуки арфы. Наконец вступили скрипки, выплетая мелодию. «Да чего же красиво!» — выдохнула я. «Я люблю этот вальс». На удивление голос Родерика не разрушил очарование. «Мой первый шаг — с правой ноги вперед, твой — с левой назад. Раз-два». Зря я боялась, что запутаюсь в ногах. Раз, два, три, раз, два, три, а потом не осталось ни счета, ни, кажется, самого моего тела, только моя рука в его руке, только музыка, только сияние бесчисленного множества огней и биение сердца, кажется, одного на двоих. Музыка остановилась слишком скоро, я замерла, переводя дыхание. «Тебя точно никто раньше не учил танцевать? Или якобы неумение было женской хитростью?» Лукаво улыбнулся родарик «Не вальс», — покачала я головой. «Просто ты замечательный учитель». «Придется поверить». Он посерьезнел. Когда танец закончился, кавалер не сразу выпускает руку дамы, чтобы она сделала реверанс, опираясь на нее. Так я присела, расправляя воображаемую юбку. Распрямляясь, пошатнулась. Все-таки не каждый день я тренировала реверансы. И тут же оказалась в объятиях Родрика. Он начал склоняться ко мне и вдруг резко выпрямился, прожимая руки молодежь проскрипел за спиной старческий голос не смущайтесь стены зала исстали вокруг нас снова был полигон освещенный фонарями ветер взметнул мои волосы похолодил вспотевший спативший затылок я поежилась очень хотелось развернуться и обругать человека испортившего такое чудо или разреветься, или сбежать в смущении. «Добрый вечер, господин норвис поклонился Родерик. «Значит, кто-то из преподавателей. Пришлось и мне оборачиваться и снова приседать в реверансе. Оказывается, я устала. Колени подгибались, и выпрямиться получилось с трудом. Надеюсь, со стороны это не было заметно». Преподаватель смерил меня острым взглядом, но к моему облегчению не стал комментировать синяки и снова обратил все внимание на Родерика. «Прекрасная иллюзия», — сказал старик. «Зрительный и слуховой компоненты в полной гармонии. Просто замечательно. Я бы еще рекомендовал подключить обоняние. В пустом бальном зале... Был бы уместен запах мастики для паркета. Родерик склонил голову, выпрямился, снова колыхнулась магия. Я ожидала снова увидеть больный зал, но вокруг нас возникла небольшая комната. В одной стене камин. перед ним ковер, пушистый и мягкий даже на вид. Затрещали дрова, источая легкий запах дыма и смолы. Качнулся маятник на высоких часах рядом с камином. Щелкнули стрелки, остановились на двенадцати. Раздался мелодичный звон, и всё исчезло. Мы снова стояли на полигоне. «Намного, намного лучше», — кивнул старик. «Зачет за мой курс вы получили». Завтра зайдите ко мне за зачеткой, и можете больше не посещать ни лекции, ни практические занятия. «Спасибо, господин Орвис», — поклонился Родерик. «Не стоит. Приятно видеть, что мои уроки не пропали в Туне. Доброй ночи». Он удалился, стуча палкой. Родерик медленно выдохнул и пошатнулся. «Что с тобой?» — встревожилась я. «Ерунда. С магией перебрал». Даже в тёплом свете фонаря было видно, как он побледнел. «Ерунда», — повторила Родерик. «Отосплюсь, и всё будет в порядке». «Тогда пойдём». На самом деле мне не хотелось расставаться, но магическое истощение вовсе не ерунда. От него и умерить можно». Может, гордости не позволяет Родерику признаваться в собственной слабости, но я-то не слепая. Он взял меня за руку, переплетая пальцы. Не удержавшись, я погладила его запястье. Спасибо за притирание, за урок и за чудесную иллюзию. Не за что. Улыбнулся он и вдруг остановился. Рассмеялся. Нори. У тебя будет платье». Подхватив за талию, он меня закружил. «Самое красивое платье, и пусть все лопнут от зависти». «Нет!» — выдохнула я. Внутри словно что-то оборвалось. Платье дарят любовницам, содержанкам. Хуже только принять в подарок нижнее белье. Родорик опустил меня на землю. нахмурился, заглядывая в лицо. нури «Зачем?» Я прокусила губу, чтобы не полились слезы. «За что?» «Я не понимаю». всё ты понимаешь!» Я полезла в карманы за притираниями, что он мне подарил. «Вот, возьми обратно!» «И скажи, сколько стоит урок танцев!» «Я верну!» «И завтра верну артефакты!» Он склонил голову на бок, брови сдвинулись к переносице. «Что ты несешь?» «Да, я бедна, как церковная мышь, но это не значит, что...» Голос сорвался. Я сунула пузырьки с притиранием в его ладони. Вздрогнула от прикосновения. «Спасибо за все, но...» Он запихнул их мне в карманы, прежде чем я успела отстраниться. Перехватил меня за запястье. «Что ты себе надумала, дуреха?» «Пусти!» – дернулась я. «Не пущу, пока не выясню, что на тебя нашло». «Платье!» – выдохнула я. «Я не содержанка!» Он нахмурился сильнее, а потом вдруг расхохотался. Хохотал и хохотал так, что, кажется, даже слезы выступили. Хватка ослабла, и я высвободилась. Сунула руки в карман и сжала его подарки, борясь желанием запустить их ему в лицо. «Нет, Родорик действительно меня оскорбил, но хватит на сегодня драк. Да и я хоть и не барышня, но и не рыночная торговка. Пусть себе смеется. Надо просто уйти, а притирание верну завтра вместе с артефактами. И пусть только попробуют не взять!» Колыхнулась магия. и Я отступила на шаг ошарашенно, глядя вниз. Вместо серо-коричневой ткани мундира на мне был атлас нежно-светлого тона, серебристый, насколько можно было разобрать в свете фонарей. Я ошалела, потянулась разгладить юбку. Прикосновения не ощутила, хотя ткань, словно настоящая, подалась под моими ладонями, затянутыми в перчатки. перчатки. Длиннющие, выше локтя белые перчатки. Иллюзия, сказал Родерик. Вот что я имел в виду. А ты что подумала? Я охнула. Лицо обожгло стыдом. Прости я. Платье развеялось. Родерик пошатнулся. Вскрикнув, я бросилась к нему, сунулась под руку, чтобы он... опёрся на моё плечо. «Всё в порядке», — выдохнул он. «Да уж, вижу я в каком порядке. Хоть он изо всех сил и старался на меня не наваливаться, качала его знатно. Вечно я всё порчу».